Я вовсе не хотела заставить тебя выбирать между мной и семьей. — Знаю. Кроме того, ты вовсе не об этом просила. Ты предложила мне два варианта, которые устраивают тебя, а я выбрал тот, который устраивает меня. Именно это и называется компромиссом. Я уткнулась лбом ему в грудь. "Спасибо", прошептала я. "Не за что", ответил он, целуя мои волосы. Все, чего ты захочешь". Мы долго стояли неподвижно. Я спрятала лицо, прижавшись к рубашке Эдварда. Во мне спорили два голоса: один хотел быть правильным и храбрым, а второй велел правильному заткнуться. "Кто такая третья жена?" внезапно спросил Эдвард. "Что?" Я притворилась, что не поняла, пытаясь потянуть время. "Неужели мне опять приснился этот сон?" Ты бормотала ночью что-то про третью жену. Все остальное еще имело какой-то смысл, но здесь я совсем ничего не понял. А, ну да. Это просто одна из легенд, которую рассказывали тогда у костра. Я, пожало плечами, наверное, застрял в голове. Эдвард отстранился и склонил голову набок. Похоже, его удивил мой напряженный голос. Но прежде чем он успел поинтересоваться, в чем дело, в дверях появилась Элис. "Ты пропустишь все самое интересное", проворчала она. "Привет, Элис", поздоровался Эдвард и приподнял мой подбородок для прощального поцелуя. Я вернусь попозже вечером, пообещал он. Пойду, поговорю об этом с остальными и внесу кое-какие изменения в планы. Ладно. Много изменять не придется, — заметила Элис. Я ему уже сказала. Эмит доволен по полуше. Ну еще бы, вздохнул Эдвард и вышел за дверь, оставив меня наедине с Муррелис. Прости, снова извинилась я. Ты думаешь, это подвергнет вас большей опасности? Она вспыхнула бело. Ты слишком сильно переживаешь. так можно преждевременно посидеть. Тогда почему ты -то расстроилась? Когда Эдвард не получает то, чего хочет, он становится невыносимо ворчливым. Представляю, каково будет с ним жить в ближайшие месяцы. Она скривилась. Хотя, если тебе от этого легче, то оно того стоит. Но все же лучше, если бы ты не была такой пессимисткой. Нет причин так нервничать. А ты бы отпустила Джаспера, одного спросил я. Это совсем другое дело, поморщилась Элис. Так уж и другое. Иди-ка, приведи себя в порядок, скомандовала Элис. Чарли будет дома через пятнадцать минут, и если увидит тебя в таком замученном виде, то никуда больше не отпустят». «Черт, я ведь в самом деле целый день потеряла. Какая досада. Хорошо хоть мне не всегда придется тратить время на сон. Когда Чарли вернулся домой, Вид у меня был вполне приличный, одетая и причёсанная. Я собирала ужин на стол. Элис сидела на месте Эдварда, и это привело Чарли в восторг. Привет, Элис, как поживаешь? Спасибо, Чарли, хорошо. Ты наконец-то встала, за Засоня, сказал он, когда я села за стол, и снова обратился к Элис. Весь город говорит о вчерашней вечеринке. После неё вам наверняка придётся устроить генеральную уборку. Элис пожала плечами. Насколько я её знаю, всё уже давно убрано. Подумаешь, уборку, сказала она. Праздник удался на славу, так что оно того стоило. А где Эдвард, спросил Чарли с легким недовольством в голосе, помогает наводить порядок? Элис вздохнула с разнесчастным видом, скорее всего, она притворялась, но «Ну, так здорово, что я не была уверена. Нет, он с Шеммитом и Карлайлом готовится к поездке на выходных, опять в горы идут. Элис грустно кивнула: "Да, все, кроме меня". В конце учебного года мы всегда ходим в поход, вроде как отмечаем, но в этот раз я решила, что лучше пройтись по магазинам, чем по горам. А никто не хочет со мной оставаться. Все меня бросили. Элис, детка, почему бы тебе не пожить у нас, предложил Чарли. Мне даже страшно представить, как ты там будешь одна в таком огромном доме. Она вздохнула. На мою ногу внезапно обрушилось что-то тяжелое. Ай! — Ай! вскрикнула я. Чарли повернулся ко мне. Что с тобой? Элис бросила на меня выразительный взгляд. Похоже, она решила, что сегодня до меня особенно туго доходит. Об стол ударилась, пробормотал я. Хм. Чарли повернулся обратно к Элис. Ну так как поживешь у нас? Элис снова наступила мне на ногу, на этот раз не так сильно. Па, ты же знаешь, у нас тут не очень-то поживешь. Не станет же Элис спать у меня на полу? Чарли поджал губы. Элис снова приняла разнесчастный вид. Тогда может, Белла поживет с тобой, предложил Чарли, пока твои не вернутся. Ой, Бэл, ты согласишься? Элис улыбнулась мне сияющей улыбкой. Ты ведь не против пройтись со мной по магазинам. Конечно, согласилась я. Почему бы нам не пройтись по магазинам?